Глава т р и н а д ц а т а И вы отказали? Отказала, вы же сами видели. Ренье смерил меня нечитаемым взором и усмехнулся. А не пожалеете? Было бы о чем жалеть, я покачала головой. Простите, господин Ренье, но у меня нет никакого желания становиться вашей родственницей. Через пару часов после рокового предложения руки и сердца мы сидели в кабинете и разбирали накопившиеся документы. Антуан исчез сразу же, как заметил старшего брата, а сам Рынье с дотошностью сыскной собаки пытался разобраться, чему именно он стал свидетелем. И, кажется, мой отказ пришелся по душе. «Родственные связи с графским семейством не прельщают?» – с интересом осведомился мужчина. Он взял со стола пробный макет книги, который вчера напечатали в новой типографии, и с увлечением его рассматривал. Казалось, все внимание было направлено именно туда, но все же время от времени я чувствовала, как серые глаза с изрядной долей проницательности следят за мной. «Родственные связи бывают разными», — отозвалась я, встречаясь с блондином взглядом. «Становиться супругой вашего брата не слишком большое удовольствие. «Вот как? А чьей же супругой вы хотели бы стать?» Я пожала плечами. «Ничьей. Вообще не хочу замуж». «Неужели нет никого, кто покорил бы ваше сердце?» «Нет». Признаться поражен, полагал, что такая девушка, как вы, купается в поклонниках. р е н ь я отложил макет в сторону. «Поклонники и супруг — мы разные понятия», — с улыбкой ответила я. «Соглашусь». н е в е с т ы и супруга тоже не тождественны. Вернувшись домой, я первым делом направилась к Дегре. Он вновь сидел за рабочим столом с книгой в руках. Но, к великому удивлению, это был н е журнал продаж, н е список клиентов и даже н е перечень поставщиков. Нацепив на нос очки, хозяин читал роман какого-то местного книгописца и совершенно не думал о работе. «Де Гре!» — со смехом воскликнула я. «Да вы никак решили отдохнуть? Не вынужденно, а по собственной воле. Это же просто замечательно!» «А, София! Уже вернулась!» Он отложил книгу и снял очки. «Очень вовремя. Мы как раз собирались ужинать. Как прошел день?» «Неплохо». Господин Ренье нагрузил заботами. «Нет, он, на удивление, добросердечный работодатель». «О, ты замечательно!» д е г р э потянулся. «Переодевайся и ступай на кухню. Я хочу сделать заявление». «Какое?» Изумилась я, но послушно направилась в комнату. «О, знаешь!» Донеслось следом. В спальне подле зеркала вертелась Эмми, примеряя новую шляпку из светло-розового бархата с кружевами и цветами, чрезвычайно модную и дорогую. Шляпка ей очень шла, подчеркивая невинное очарование и прелесть, но на лице девушки все равно проскальзывало недовольное выражение. «Неужели обновка?» Я встала за ее спиной. «Красота какая! Откуда?» «Отец подарил!» Эмми повернулась боком, стараясь рассмотреть себя в профиль. «Не знаю, брать или нет. Это же подарок, конечно, бери и носи с удовольствием. Но от него ведь дурочка!» Я приобняла девушку и чмокнула в щеку. Бери и не сомневайся. Сейчас пойдем ужинать. Обязательно поблагодари. Ему будет приятно. И не переживай, это тебя ни к чему не обязывает. А если не хочешь оставаться в должницах, отдарись ответным подарком. Выше что-нибудь на платке, например. Правда? э м и сняла шляпку, повертела ее в руках и шмыгнула носом. Она такая красивая. Так не хочется отдавать. Но мы же в ссоре. Отличный повод, чтобы помириться. Я раскрыла шкаф, вытащила домашнее платье и принялась переодеваться. А что за объявление хочет сделать д е г р э не знаешь? Поинтересовалась у Эмми. Не знаю. Он велел подогреть ужин и ждать в комнате. Девушка засунула шляпку в комод и взялась за расческу. Запретил без тебя на кухне появляться. Так прямо и сказал? Ага. «Странно. Ну что ж, я готова. Идем?» На кухне уже сидели Крот, Жан и Дарина. И если бывший бродяга меланхолично п о ж е в ы в а л кусок хлеба, то Жан и Дарина о чем-то тихо шептались в дальнем углу. Бросив на них быстрый взгляд, я с изумлением заметила, как Жан нежно поглаживает художницу по плечу. Неуловимыми движениями он очерчивал кружева ее воротничка и улыбался. <кхем> кашлянула я кашлянула привлекая внимание. Жан тут же сделал быстрый шаг в сторону и уставился в окно, будто и не было ничего всего мгновения назад. Удивительное дело. Либо наш ловелас все-таки решил покорить очередную жертву, за это надо ему уши оторвать и покорялку, либо между ними и правда происходит что-то такое, что я в силу загруженности упустила. Дарина выглядела смущенной, но счастливой. Нужно будет ее хорошенько расспросить. Девушка славная. Не хочется видеть ее со слезами на глазах из-за разбитого сердца. э м и накрывай на стол. Вошел д е г р е и тут же принялся раздавать указания. Крот, придвини лавку ближе. Жан, достань из буфета что-нибудь праздничное. Не тарелки с цветками, а бутылку вина, дурень. Дарина, помоги Эмми, видишь же, поднос тяжелый. София, брось ложки, давай бокалы. Все тут же засуетились. Подталкивая друг друга локтями и бросая мимолетные взоры на хозяина, мы искренне радовались его активности. «Готовы? Сели? Хорошо!» Благосклонно кивнул Дегре, занимая место во главе стола. «У меня для вас объявление. Сразу скажу, что возражений не приму. Это осознанное решение, и оно не обсуждается». «Но вначале поведаю о сегодняшнем утре». Хозяин сделал паузу, чтобы налить из пузатой бутыли крепкого напитка, чуть-чуть пригубил и продолжил. Поутру часов в десять ко мне пожаловал незваный гость. Точнее, гостья – госпожа Больбо, хозяйка магазина с женскими тряпками, гордо именуемыми платьями по последней моде. Так вот. «Сия госпожа пришла не просто так, а чтобы высказать претензии, будто мы переманили у нее художницу». «Но все было не так!» — воскликнула я. «Она выгнала Дарину!» «Знаю», — Дегре усмехнулся. Но Бальбо уперто настаивала, что никакого увольнения не было и требовала немедленно вернуть работницу. «Я, естественно, отказался». Бальбо пришлось уйти, но в пылу гнева она выкрикнула поразительную вещь. Он глянул на Жана. «Наше проклятие-то от нее прилетело. Хотела, чтобы разорились». «Да ладно!» — Жан шарахнул кулаком по столу. «Вот старая гадина!» а н о не такая уж и старая, но гадина, да!» — кивнул Дегре. «После этих слов я велел кроту позвать Алиё. В общем, За небольшую плату она побеседовала с госпожой Больбо. Хорошо так побеседовала, по-ведьмински. На этих словах мы с Эмми рассмеялись. Уж слишком довольным выглядел хозяин, вспоминая, как именно проходило общение. Даже крот хмыкнул. Видимо, тоже был свидетелем. А потом госпожа Больбо по собственной воле и в искреннем р а с к а я н и е выплатила нам некую сумму денег. Закончил Дегре. За моральный и физический ущерб, так сказать. И этих денег хватит, чтобы покрыть долги. Все? До самой последней монеты. Так это же отличная новость, обрадовалась я. Долги сильно связывали руки, не давали дальше развиваться и давили на совесть. Зато теперь можно подумать о расширении. Знаю, какие мысли сейчас крутятся в твоей голове. Дегре улыбнулся, глядя на меня. «Хочешь соседний дом прикупить?» «Очень хочу! Мы сможем расширить пристройку и соединить оба здания. Получится почти особняк. Не как у графа, но тоже неплохо. х х а хороший план. Что ж, покупай, но при одном условии». «При каком?» — тут же подобралась я, готовая на все ради достижения заветных целей. «Ты забираешь магазин себе». На мгновение воцарилась тишина. Я обвела всех непонимающим взором и переспросила. «В каком смысле?» «Принимаешь магазин в свои владения», — спокойно повторил Дегре. «Целиком и полностью. Документы я уже переписал на твое имя. Но, никаких «но». Либо так, либо никак. И чтоб все молчали, Жан, Эмми, она сама должна решить». Я замерла под пристальными взглядами, в горле пересохла. Это слишком... Это же неправильно! Правильно, девочка. Дегре поймал мой растерянный взгляд и пояснил. Я ни разу не пожалел, что принял тебя. Поверь, та пристройка, где ты ночевала, и кусок лишнего хлеба за обедом мне почти ничего не стоили. Я приютил бездомную девицу, а получил замечательного работника. Умного, ответственного, изобретательного. Ты сумела расшевелить наше сонное царство. С тобой крохотная лавка превратилась в большой торговый магазин. Но самое важное, ты вошла в семью. Ты заботишься о доме и о нас, как о ближайших родственниках. Думаешь, этого никто не видит? Думаешь, я не заметил, как ты взяла все под контроль? Как проводила ночи у изголовья, а утром шла работать? Позволяя другим отоспаться, как вызвала лекаря, а потом привела ведьму, как заботилась обо мне н е м о щ н о м хотя это я обязан печься о твоем благополучии, раз уж взял к себе. Даже сейчас трудишься у Рынье, лишь бы не терять денег. Ты сама не заметила, сколько сделала, София. Ты просто не считаешь нужным это замечать. д е г р э положил свою руку поверх моей и легонько сжал. — Мне неинтересно больше торговать, а ты словно рождена для этого. Владей магазином, принимай решения, распоряжайся доходами и дай мне уйти на заслуженный отдых. — Но Жан — ваш родственник, и все должно достаться ему, — пробормотала я. — Жан — мастер, а не коммерсант, он станет хорошим помощником. Правда, племянничек? — Правда, дядюшка, — кивнул Жан. Мне дерево интереснее, чем ваши бумажки и ценники. Я обвела ошалелым взглядом всех сидевших за столом. Крот посмеивался, Эмми радостно прижимала руки к груди. Дарина благодушно кивала. Жан улыбался, а д е г р е молчаливо ждал ответа. «Вы моя семья», — шепнула, принимая решение. «И если считаете, что это правильно...» то клянусь сделать все возможное, чтобы наше дело процветало. — Вот и славно! — подытожил мой, теперь уже бывший хозяин. — А теперь давайте нормально поужинаем, а то стрепня стынет. Жан, наливай до краев! Да не соуса, дурень! А после ужина, когда эмоции полтихли, а двери магазина были крепко заперты, Постучался припозднившийся посетитель. Мы с Эмми как раз наводили там порядок, поэтому открыли сразу и, надо признать, весьма удивились. Особенно я. «Антуан? Дорогая София!» Антуан шагнул внутрь, плечом отодвигая меня в сторону. «Так и думал, что застану вас тут». «О, вы не одна! Добрый вечер, юная госпожа! Вы, должно быть, Эмми!» «Если бы знал, что вы такая красавица, давно бы заглянул поздороваться. Не оставите нас наедине!» Эмми заолела от такого обращения и, пролепетав что-то несуразное, собралась удалиться. «Стой!» — я схватила ее за руку. «Прошу прощения, господин Антуан, но Эмми никуда не уйдет!» «Вы боитесь меня?» — он оскалился. «Или опасаетесь, что не выдержите и пойдете в мои объятия?» «Ни то, ни другое. Зачем пожаловали?» «Как грубо прозвучал ваш вопрос. Неужели не могу зайти в гости к желанной женщине?» «Конечно, можете», — согласилась я. «Правда, не понимаю, почему вы здесь, а не у этой самой женщины». «О, маленькая злючка! Вы очаровательны!» Антуан дошел до прилавка, вытащил стул и, демонстративно установив его посреди зала, уселся. «Хотелось бы продолжить разговор, который утром не успели закончить». Он протянул кольцо. «Станете моей женой!» Эмми ахнула. Ее рука, которую я все еще цепко держала, затряслась от эмоций. Антуан это тоже заметил. «Юная госпожа, вы считаете, София должна согласиться?» «Да!» — воскликнула Эмми. «Нет!» — в тот же момент выдала я. «Но почему?» Эмми округлила глаза. «Потому, прошу прощения, господин Антуан, вам пора». «Подумайте еще раз!» Мужчина перекинул ногу на ногу, не собираясь подниматься. «Вряд ли получите предложение выгоднее». «Мой ответ вам известен. Не вижу смысла повторять вновь и вновь». Я указала на дверь. «До свидания». «Пожалеете». «Не думаю». Антуан резко встал. отчего стул с грохотом перевернулся на бок. «Я так просто не сдаюсь!» — процедил он, бросая быстрый взгляд на Эмми, и, видимо, что-то, прочтя по ее лицу, довольно усмехнулся. «Юная госпожа, вижу, вы лучше своей подруги понимаете, как важно в наше время обрести хорошего супруга. Не сочтите за труд объяснить это Софии», — сказал он. А я еще вернусь. Антуан ушел, а я глубоко вздохнула. Проклятие! Как же он надоел! Надоел? Надоел? Эмми всплеснула руками. Он тебя замуж звал, а ты бормотала что-то несусветное. Надо было сразу соглашаться, пока не раздумал. И не подумаю, ответила я, возвращаясь к уборке. Он не так хорош, как кажется, поверь. У этого человека огромные недостатки. Недостатки есть у каждого. Ах, София, и это меня ты называешь глупенькой. Тебе такой шанс выпал. Графский сын просит стать его супругой. Настоящая сказка. У этой сказки очень несчастливый конец. Ты вечно думаешь только о плохом, отмахнулась Эмми, беря в руки метлу. Если бы меня позвал замуж такой мужчина, я бы точно не растерялась. «София!» Возле нашей комнаты стоял Жан. «Поговорить надо!» Он смущенно переступил с ноги на ногу. «Давай поговорим!» Согласилась я. Эмми лишь зевнула, пожелала всем спокойной ночи и отправилась спать, а мы с Жаном остались посреди коридора. Наши лица, освещаемые лишь пламенем свечи, выглядели, наверное, очень зловеще, потому как Дегре, выглянувший на звук голосов, что-то недовольно пробубнил и велел отправляться в кабинет, дабы не пугать честных людей полуночными беседами. «Чего хотел-то?» — спросила я шепотом, пока спускались на первый этаж. «Поговорить», — сказал же. Едва слышно ответил Жан. «Это понятно. А о чем? О магазине?» — Нет, о Дарине. — А, хорошее дело. Мы вошли в кабинет, крепко заперли д в е р и и зажгли керосиновую лампу. Она ужасно чадила, но тратить время, чтобы разжечь что-то другое, не хотелось. Жан нервно лохматил волосы, а я терпеливо ждала, пока он созреет. В конце концов, если захотел поговорить, значит, есть что сказать. — У меня проблемы, — наконец сообщил мой друг и поднял взгляд. большие проблемы». «Что случилось?» «Дело в Дарине. Понимаешь, она...» «Как бы это сказать?» «Как есть, так и говори». Я тоже начала нервничать. «Что она, беременна?» а т ф у уж! Что огородишь-то?» — возмущенно воскликнул Жан. «А что тогда? Что натворил?» «Вот как ты обо мне думаешь!» «Это просто предположение». «Какое-то твое предположение неприятное». «Уж какое есть!» Жан недовольно поморщился, видимо, дал повод к таким мыслям, но сейчас все наоборот, вздохнул он. Дарина мне нравится, по-настоящему нравится, а ты велела держаться от нее подальше. Я ее оберегала и заставила убедить, что такая замечательная девушка легко найдет другого поклонника, внезапно взвился Жан, и я убедил. а потом понял, что она и в самом деле замечательная, а она начала улыбаться пекарю. А я это увидел, а она... Стоп, — Стоп-стоп, ты что, влюбился в Дарину? — Скажешь, тоже влюбился. Я всех люблю, но Дарина особенная. В нее нельзя влюбиться так же, как в остальных. С ней иначе нужно. Я шумно выдохнула и с интересом взглянула на друга. Дарина не была красавицей. Она кардинально отличалась от смазливых вертихвосток, табуном пасшихся вокруг Жана, но при этом смогла запасть ему в сердце, даже будучи безголосой. «Совершенно не вижу проблемы», — сказала я, улыбаясь. «Если она тебе нравится, то это прекрасно». «Но с Дариной нельзя просто так, понимаешь?» Он вновь взлохматил волосы. «Понимаю. А я не знаю, как поступить». «Приятно слышать, что на этот раз ты разумно подходишь к делу. Ты ей не безразличен, и если у вас что-то получится, мы будем только рады», — уверила я. «Дарина очень хорошая, не обижай ее и относись с уважением». «Я готов взять ответственность на себя», — решительно ответил Жан, — «за все, что случится или не случится». «И это слова истинного мужчины». Следующий день был объявлен государственным выходным – юбилей в о ш е с т в и я нынешнего короля на престол. И широко отмечался всеми категориями населения. Я не торопилась к Рынье, а посвятила свободное время развитию собственного бизнеса. На общем совете решили оставить название «Дегре» как «Память обоснователе», поэтому… В смене вывески мы не нуждались, но Жан, тем не менее, заперся в мастерской, пообещав создать что-то неожиданное. Дарина вызвалась помочь. После нашего вчерашнего разговора он стал более откровенен с художницей, не скрывался от посторонних взоров и даже пару раз щелкнул по носу Эмми, когда той вздумалась посмеяться насчет жениха и невесты. «Чего это он?» – удивилась девушка, видя, как Жан с Дариной скрываются за тяжелыми дверями мастерской. Я аж просто пошутила. Иногда шутки оказываются совершенно неуместными. ф и л о с о ф с к и заметил Крот. «Подумаешь!» — фыркнула э м и и убежала на улицу. Я проводила ее взглядом. «Смешная она!» «Смешная!» — согласился Крот, расставляя с щитоводные книги на полке. С какими-то совершенно непонятными жизненными убеждениями. Слышала, как она с самого утра жалуется, что ты отказала графскому сынку. Даже к Дегре пристала. Просила, чтоб тебя уговорил, мол, после свадьбы мы бы все зажили, как богачи. А Дегре? Ну, ты Дегре не знаешь. Отвесил подзатыльник и отправил п о р о г е подметать. У него не забалуешь, хмыкнул он. Эмми, наивная девчонка, росла без женщин. Брать пример было не с кого. Не смотрю бы же в самом деле. А тут ты появилась и сразу двух красавцев захомутала. Никого я не хомутала. Это Эмми, объясни. Она кроме графского титула больше ничего не видит. Крот покачал головой, выражая полнейшее недовольство. И я его прекрасно понимала. Раньше наша Эмми жила вдалеке от богатых и знаменитых. а сейчас, видя, как Антуан делает предложение такой же безродной, как она сама, вообразила, что это и есть цель жизни, а то, что Антуан жесток сверх меры и искор на расправу, быстро позабыла. — Пригляди за ней, пожалуйста, — попросил крот, пришедший, видимо, к тем же мыслям. — Как бы не натворила глупостей, пригляжу. — Вот и славно. Он немного помолчал. — Как тебе в роли хозяйки-то? н «Еще е не поняла», — призналась я и указала на заваленный стол. «Вот, сортирую договора. Хочу выписать клиентов, которые по той или иной причине прекратили поставки». «Да Гре правильно сделал, что оставил тебя за главную. Только внезапно очень. Хоть бы предупредил». «Это последствия ритуала. Помнишь, Алиё предупреждала, что человек изменится. Вот он и изменился». Выжелал наслаждаться жизнью без хлопот и забот. Так что разбираться со всеми передрягами придется тебе самой». «Разве я против?» — ответила я, откидываясь на спинку стула. «Обожаю торговлю!» «Неудивительно!» Невразумительно ответил Крот и вдруг поинтересовался. «Кстати, а как продвигаются дела с графским сынком?» «Выгнала вчера. Эмми же поведала». «Со старшим». «Серенье? Ну...» Я пожала плечами. Он умен, начитан, с крайне тонким чувством юмора. Иногда не понимаю, шутит он или говорит серьезно, но при этом весьма серьезен, вежлив, даже обходителен. Тебе с ним интересно? «Очень. Многое узнала за последние недели. Его подход к ведению дел заслуживает отдельного разговора. Настолько все в ы в е р е н о и безупречно». «Могу ошибаться, но, кажется, ты восхищена им!» С весельем в голосе заметил Крот. Я тут же вскинула голову. «Восхищена! И не скрываю этого! Трудно не восхищаться человеком, если он того заслуживает!» «Только про невесту не забывай!» «Говорят, она отъявленная стерва!» «А при чем невеста, если мы говорим о работе?» С вызовом спросила я, но мужчина уже вышел из кабинета. «Эй!» А почему она стерва? Ответа не последовало. Невеста. Слова крота всколыхнули в душе что-то ранее неведомое. И сколько бы я ни старалась отвлечься, вновь и вновь мыслями возвращалась к Рынье. С чего вдруг с т а л о интересна какая-то невеста? Ну, есть у него любовь всей жизни. Ну и ладно, с чего меня это должно волновать? А вот волнует же. Послышался стук дверей и тихий мужской смех. Это Жанна и Дарина вышли из подсобки. «Готово!» – гордо сказал ж а н затаскивая в кабинет новое кресло. «Давно делать начал, да все руки никак не доходили закончить, а тут как раз повод появился!» Кресло было большим и представительным, я б даже сказала, начальственным. Обитое красным бархатом сиденье, резная спинка, мягкие подлокотники. «Красота-то какая!» — шепнула я в восхищении. «Мы его продадим за хорошую цену!» «С ума сошла!» — возмутился Жан. «Я тебе его сделал! Будешь сидеть со всеми удобствами! А старое Дегре в комнату заберет! Ну-ка, посторонись!» Он придвинул новинку к столу. «Вот так! Теперь садись!» Жан чуть ли не с е л к о м усадил меня в кресло и замер. «Ну?» «Оно восхитительно!» – призналась я, устраиваясь удобнее. «Фух, я уж испугался, что не понравилось. Продать, продать! Все мысли о делах!» – разулыбался он. «Отдыхать тоже нужно! Но это не все сюрпризы! Дарина, давай, покажи ей!» дарина тут же протянула блокнот, на котором корявым, но вполне самостоятельным почерком было выведено Жан и Дарина, а еще ниже Ренье и Кейтлайн. «Дарина сама написала», — гордо пояснил Жан. «Правда, не знаю, почему именно это, но зато сама». «Как мило», — пробормотала я, припоминая, что Дарина долгое время проработала у герцогини Кейтлайн. Просто прелесть, а главное, как вовремя,